Глава 6. Лай снежный, владыка льда. Со мной творится что-то не то. Всё из-за этого проклятого бала. Мне нужно думать о шалещей ледяной магии, которая создала необычный фон в горах, а все мои мысли убегают к Золушке из бала. Нестабильный фон заметил не только я, но и император. Ардан вызвал меня ещё утром. Кажется, в ледяных чертогах неспокойно. произнес Дан, когда мы сидели на террасе и пили чай. В остальной части Д'Артани было тепло и солнечно, в отличие от моих владений. Я сегодня летал там, но ничего не смог понять. Снежная магия не менее своевольна, чем моя тьма. К тому же закрыта для меня. Я кивнул, соглашаясь. Есть несколько версий, тщательно прорабатываемых мной. Как только картина сложится, я скажу тебе, Дан. Император кивнул. И я, попрощавшись, отправился к порталу. Пока шел, в мысли вновь и вновь лез образ незнакомки. «Кто же ты, таинственная леди?» Забежала, ничего не сказав. Испугалась, когда поняла, что я действительно владыка. Но ведь драконицы меня знают, а люди... Людей извне не приглашают на этот бал. Если первокурсница, то еще можно понять, почему она не узнала меня. Но их я проверил в первую очередь. Ни на одну заколка не отозвалась. Потом перешел на девушек со старших курсов. Заколка по-прежнему молчала. Кажется, я проверил всех, кто был в академии. Эль же все-таки драконица, но притворилась, что не узнала меня. Для конспирации. Я не был слишком эмоциональным, наоборот. Но этой девушке удалось разжечь мой интерес. И мало того, что дракон откликался на нее, желая быть ближе, тосковал, так ей еще удалось поленить и мой разум. Я не помнил её лицо, я не помнил фигуру, но её прикосновение до сих пор будоражило воображение. Вернувшись в академию, я продолжил обследовать тайную секцию в поисках книги с ритуалом, с помощью которого заморозили девушку. Я был уверен, что нестабильный магический фон связан с этим. Мне не удалось вдохнуть тепло в несчастную студентку. Я оставался лишь наблюдать, как она постепенно угасает. Судя по всему, жить ей осталось не более 3-4 недель. И вновь мысли о Золушке сбили меня, когда мне передали записку превратника Академии. Он перечислил всех леди, покидавших бал, и распределил их по времени. Почти все имена были мне знакомы, а вот последняя, кто покинул Академию, была девушка инкогнита. Её имя не превратник не знал, он просил её назваться, но его просьбу проигнорировали. У превратника не было приказа кого-то задерживать, поэтому он не настаивал. Ведь досматривали тех, кто входил в академию, а кто выходил нет. Но значит, она или ушла, или уже была здесь. Кто же она? Я пробежался глазами по именам. Количество пришедших и ушедших не сходилось на единицу. Неужели это и есть моя Золушка? Моя таинственная девушка, что значила в списке инкогнито покинула академию последней, поэтому превратник обратил на неё внимание. А если это она чего ждала, пряталась и до последнего надеялась, что я её найду? А если она всё-таки ещё тут, а превратник что-то напутал? Если она ловко обвела меня, то есть в коридорах академии. Ведь внутренний дракон чуял её, ощущал совсем рядом, но не мог точно сказать, где она. Её будто что-то скрывало. Таинственная магия. Быть может, заколка барахлит из-за нестабильного магического фона. Надеюсь, демонов он позволит мне провести правильно магическое сканирование. Ведь от этого многое зависит. Так я смогу выявить у студентов сильные всплески, и один из них, возможно, окажется вызванным снежным ритуалом. Быть может, так удастся найти и того, кто заморозил девушку. Было бы куда проще, если бы один из жемчужных согласился помочь. Но чтецы разума и мысли не использовали свой дар для допросов невинных. считает это нарушением прав и свобод. Драконы по сути свои созидатели, а клан жемчужных особенно. Они слишком много знают, и им приходится слишком много молчать. И вот, если мне удастся найти хоть одно доказательство чьей-то виновности, то жемчужные согласятся просмотреть его разом на допросе. А пока придётся придерживаться изначального плана и расследовать самому. Я отложил изучение книг, когда дракон вновь стал беспокойным. Он учуял пару. Не может этого быть. Он то находил ее след, то терял. Я вышел из библиотеки, быстрым шагом направился по следу, едва ли разбирая дорогу. И каково же было мое удивление, когда он провел меня в аудиторию, где занималась эта девчонка. И вот Татильд, мой худший кошмар. Агния Леденцова. В аудитории повисла тишина. Если бы тут пролетал комар, мы бы непременно услышали его писк. «Продолжайте, студентка!» Милостиво позволил мне владыка, а сам сел за последнюю порту, рядом с явно занервничавшей ректорессой. Сглотнув, я подавила в себе желание спрятаться за кафедру, хотя очень хотелось. Неимоверно. Что продолжать-то? Я ничего не знала. Тем более драконья половина аудитории смотрела мне крайне враждебно. «Конечно». осмела высказаться радикально против их святыни. Так вот, троллихи, в отличие от наших женщин, не боятся прослыть легкомысленными, если откровенно захотели какого-нибудь мужчину, заключила я из всего, что знала. Они имеют больше свобод, чем мы. Захотели мужчину, дубинкой по голове в пещеру э в цитадель, то есть. По аудитории вновь прокатились смешки, только теперь даже одобрительные. Я посмотрела в глаза владыке, Они смелые, чтобы не бояться признаться не только себе, но и всем окружающим в своих истинных желаниях, которые другие считают постыдными. Нужна недюжинная смелость. И еще в подобных отношениях есть один неоспоримый плюс. Сердце сжалось и отвернулось от его снежности. Мужчина никогда не изменит, потому что ты не привязан к этому мужчине. Ты от него ничего не требуешь. Он от тебя ничего не требует. Вы просто занимаетесь кое-какими вещами по обоюдному желанию. Никаких претензий. Никаких возвращённых колец. Я замолчала, обдумывая свои слова. Если бы Костя к ней сделал мне предложение, не пообещал бы больше, чем способен был дать, то у меня не было бы к нему столько претензий, да и на бал бы я не пошла, не попал бы в эту академию. Впрочем, я ведь сама виновата. Ледышка, так меня называли за спиной однокурсники, потому что я никого к себе не подпускала. А потом появился Костя, весь такой яркий, горячий. Он обещал согреть. Я сторонилась интимных отношений даже с ним. И он решил пойти на отчаянный шаг, о котором я его не просила. Сделал предложение. Я думала, что влюбилась, думала, что это обоюдно. Думала, что он ценит то, что я храню себя для одного единственного. Как бы глупо и смешно это ни звучало. Да, ледышка, но с пламенным сердцем, которое готово верить в любовь раз и навсегда. Так что даешь свободные нравы троллях островов. Воскликнула я в конце и поняла, что это было лишнее, так как многие студенты скривились от подобной перспективы. А вот девушки наоборот подались вперёд. Хм. Может, открыть клуб Тролей Свобод? Для девушек вход бесплатный, для парней 100 руб., ну не рублей, а какой-нибудь местной валюты. Вы представляете, ажиотаж. Парни будут готовы заплатить любые деньги только для того, чтобы послушать, о чём же таком ведут разговоры людские тролихи. И брать с них клятву о неразглашении. О, а еще выход из сообщества платный 200 рублей. Но опять же не рублей, а местные валюты. Мы им будем читать лекции о порочных свободах, о том, как мужчины должны преклоняться перед женщинами, добиваться от них интима, едва ли не сексуальными рабами стать. Парни от нас будут убегать, сверкая пятками. Но нет, за выход из нашего чудесного сообщества придется раскошелиться. Таким образом, и денег позаработаю, и дефицит общения восполню, и многое об этом мире узнаю. Эх, жаль, что период экзаменов, а не учеба, а то я бы тут развернулась. «Спасибо, студентка Тильд, за столь содержательную лекцию», произнесла ректоресса с трудом воручая языком, и особенно за итоговый вывод. «Это всегда, пожалуйста, обращайтесь». Приободрила я ее и с улыбкой вернулась на свое место. Диа прикрыла лицо волосами, прячась смущение. «Знаться она со мной не хочет, видите ли». Это она еще не знает о моем плане поднять деньжат. А ведь если поднять деньжат, может, смогу нанять мага, который решит мою проблему. Ох, но опять же, рассказать о своей проблеме из-за заклятия не смогу. А если к гадалке? Тут есть к гадалке? Рикторесса сегодня отпустила всех еще до того, как хрономорф сменил свой цвет на желтый. Ладыка, встретившись со мной долгим взглядом, поспешил за ней. Интересно, почему он приходил? Сообщить Тайре какую-то важную новость? Задумавшись, я не сразу заметила приближающуюся опасность в лице той самой стервы, что поддела мне на прошлой паре. «Очень прогрессивный доклад, особенно вывод о выборе спутника. Кто-то сожалеет, что не может вернуть кольцо?» Я вздрогнула. Знала бы она, что попала в самую точку. Я очень жалела, что не могу вернуть кольцо Костику, разорвать с ним помолвку и высказать все, что я думаю о таких изменщиках. Я видела его с другой, видела больше, чем должна была, придя к нему в неположенное время, и открыв дверь ключом, который он сам же мне оставил. Даже сейчас при воспоминаниях об этом меня кидает дрожь. А тогда? Так, отставить всё ныне. Ох, что ты вернулась к разговору. Как только старик окачурится, так я сразу вступлю в общество дам, что сами будут выбирать себе спутников. А что ещё делают молоденькие хорошенькие вдовы? становятся любовницами сильных мира сего и полностью управляют своей жизнью. «Рано ты меня отправляешь на тот свет, дорогая, рано!» Раздалось сзади, и я замерла, не веря своим ушам. Приятный баритон с хрипотцой. У госпожи стервы приопустилась челюсть, когда взгляд упал за мою спину. А тем временем незнакомец все тем же хриплым голосом представился. «Невил Робертсон, граф Арукский». «Подданное его величество короля Д'Артани». «Неужели и правда мой жених?» Но голос совсем не старческий. Стерва, пробормотав что-то вроде того, как ей приятно познакомиться, выбежала из аудитории, а я медленно развернулась к старику, бросив быстрый взгляд на застывшую удивленную Диареллу. Жених стоял на ступень выше и с моего ракурса казался огромным, даже медведеподобным. Волевой массивный подбородок, полные губы, черные вьющиеся волосы и взгляд... Пугающий. Вылитый Гастон из красавицы и чудовища. И совершенно не мой типаж. Однако на вид ему было чуть за сорок, вполне себе молодой. Даже седина еще не украсила виски. «Здравствуй, Диарелла!» Улыбнулся ей Невил, бросив взгляд голубых глаз на Ди. И это его, и в это называют стариком. Интересно, кто распустил слух о его возрасте по академии? Сама Ив? Судя по удивленной физиономии Диарелла, Она оказалась жестоко обманута своей лучшей подругой. Значит, Ив пыталась вызвать жалость. Или же сама Иветта не знала об истинной внешности графа. "Ваше сиятельство?" изумлённо спросила девушка. "Вы выглядите магия." кивнул мужчина. "Во мне не ошибочно открылся магический источник, поэтому в свои 82 я стал выглядеть так." "Разве такое бывает?" изумилась ди. Не знала, что маги может просыпаться так поздно. Бывает, дитя моё. Кевналграф и перевёл взгляд на меня. Как тебе мой новый облик, дорогая? А как вам мой? Хотелось спросить мне, но, разумеется, из-за ритуала я не могла даже намекнуть. Интересно, а родители в это в курсе его преображения? И может, увидев его нынешнего, и вернётся? Подумав о родителях, и в это я почувствовала колк сердца. Я скучала по своим родителям. Интересно, как они там? Места, наверное, себе не находят. А все это из-за этих двух затейниц. Хотя я бы на месте и в этой не призывала жертвенного Агнца, то есть меня, Агнию в этот мир, а отказывалась бы от наследства и приданого, сколько бы большим оно ни было. Свобода важнее денег. — Вы оборожительны, ваше сиятельство? — улыбнулась Ди, потому что я просто растерянно молчала. «Вы прибыли в академию, чтобы явить себя невесте?» «Не совсем. Я принес родовое кольцо, чтобы к серебряной ночи оно привыкла коваться и смогло ее оберегать. Дорогая, ты позволишь примерить его на твой пальчик?» «Право не стоит. Я еще с прошлым обручальным кольцом не распрощалась. Кстати, где оно? Я о нем совершенно забыла, но по логике оно должно было быть на мне, разве не так? Хотя ведь и в это с диарелой переодели меня». Мы с советом поменялись нарядами, значит, и обручальное кольцо она забрала. Надо будет вернуть при возможности. Подавать свою руку я не собиралась, а граф обернулся где. Не оставишь нас. Дярела кивнула и вышла из аудитории. Все студенты тоже её уже покинули, поэтому мы с женихом остались наедине. Я почувствовала, как просторная комната сужается, становясь узкой клеткой под тяжёлым взглядом старика. Ваше сиятельство, Произнесла я, чтобы хоть как-то сбить начавшийся мандраж. «Для тебя, Невилл, моя дорогая». Опять этот хрип, от которого у меня бегут мурашки. И вовсе нет возбуждения от страха. «Невилл». Послушно исправилась я. Это граф меня пугал, и, как оказалось, не зря. Мужчина резко выкинул вперед руку и схватил меня за горло. Я даже пискнуть не успела, как он приподнял меня над полом. Цепившись в его руки, я пыталась высубидиться, но какой там, хватка железная. Лучше бы он был стариком. Так вот, какие у тебя планы, маленькая дрянь? Ждёшь моей смерти? Нет, нет, нет, это и в это ждёт, а я жду возвращения домой, но сказать что-то не удавалось, лишь хрипеть. Запомни, маленькая потоскушка, я знаю твой секрет. И ты сделаешь всё, что я скажу, поняла? А как ты себя хорошо ведёшь, я тоже себя хорошо веду. Если я хотя бы западлс решу, что ты что-то замыслила, ты пожалеешь, что родилась. Я превращу твою жизнь в ад, моя дорогая Ив. Ё-моё. Что не мужик тот угрожает? Мама, я домой хочу. Меня отпустили, точнее, буквально выбросили. Я ударилась бедром о парту и упала на ступеньки. В последний момент успев ухватиться за лавку, чтобы не покатиться вниз. Зато сумка не удержала, она упала у самой кафедры, и все студенческие принадлежности рассыпались из неё. В этот момент двери распахнулись. Что здесь происходит? Скайн вошёл уверенно, сдвинув брови и оглядел нас. Граф тонко улыбнулся и подал мне руку. Помощь от него принимать не хотелось. Более того, хотелось рассказать Скайну всё, что произошло, но граф так посмотрел, что Да, я испугалась. Я же девушка, попавшая в другой мир и не имеющая тут защиты. Как бы не испугаться. Но руку всё равно не приняла, опять же банальный страх. Она была для меня подобной давит измее, способной укусить, поэтому встала на ноги и побрела вниз за сумкой похрамывая. Моя невеста упала, вот, помогал ей подняться. Но она у меня такая застенчивая. Никаких прикосновений до свадьбы. Сканн склонил голову, мол «Вы точно говорите об Эвете Тильд?» «Она-то застенчивая». Но граф никак не прокомментировал и направился к выходу. У двери он обернулся и выдал подобие улыбки. «До встречи на праздничной неделе, моя дорогая!» Машинальна кивнула и начала быстро собирать рассыпавшиеся канцелярские принадлежности в сумку. Лыша чьи-то шаги. Скань подошел, держа в руках открытую коробочку. На подушечке лежало увесистое кольцо с сапфиром. Видимо, граф оставил на парте, пока я спускалась и не заметил этого. «Ты говорила, что он старик», — произнёс парень. «Сама так думала». Буркнула в ответ и потянулась к кольцу. Со стороны, должно быть, выглядела очень романтично, будто принимаю предложение руки и сердца от Скайна. Даже улыбнулась этой мыслью. И в этот момент от двери прозвучало. «Что здесь происходит?» «Ой, надо же! А ледяные...» не оригинальны в своих вопросах